Эпилог 1704 год, декабрь, 28-е, Москва Царевич завтракал, сытно, крепко и, что примечательно, утром, ломая все стереотипы и ожидания местной аристократии. После того собрания Нептуного общества царевич резко повеселел и ходил в приподнятом настроении, демонстрируя крепкий сон и отличный аппетит. Все встало на свои места. И главное, уже весной должна была решиться ситуация с Выборгом и Колыванью. Да еще и звоночек приятный пришел из Стокгольма. Точнее, звоночки. Приходили весточки о финансовых проблемах даже у королевской семьи. Дошло до того, что Фридрих устроил натуральный скандал, пообещав в сердцах отречься. Очень уж его раздражал режим строжайшей экономии, который для него ввел Риксдак. Значит, с деньгами все было плохо, очень плохо. И имелись все основания надеяться на успех весенних переговоров о покупке двух-трех провинций. В столовую вошла Арина, усталая. Присела за стол. Слуги тут же налили ей кофе и поставили тарелку. Но она ограничилась только напитком. Что-то случилось? Ты не стала дожидаться завершения завтрака? Великий визирь умер. «О как!» — подобрался царевич. «Есть подробности?» «Никаких. Даже не ясно, сам он приставился или ему помогли». «А у тебя есть сомнения?» — кисло улыбнулся Алексей. «И еще. Персы снова едут». «Зимой?» «Там небольшая делегация». «Зачем?» «Василий Голицын сказал, что они хотят обсудить твой брак с сестрой Шахиншаха». «Они согласились?» «Василий Васильевич вечером зайдет, сам все расскажет». «Нет, там все как-то хитро и неопределенно». Но я, может быть, просто не поняла. «Итро? Они хотят, чтобы мы сначала им поставляли много товаров почти без наценки. Сколько-то лет так делали, ведь эта девица еще совсем юна, и время пока есть. А потом, если все сложится и получится достигнуть общественного одобрения, тогда и жениться». «Какой интересный план!» — покачал головой Алексей. «А главное, надежный как часы!» «Тебе тоже понравился?» — улыбнулась Миледи. Отец как на него отреагировал? Ругался. «Ожидаемо, ожидаемо». «Да, так-то они предлагают вполне разумную вещь. Но нас она, если не разорит, то изрядно опустошит. И тот вопрос, готовы ли мы платить такую цену за их принцессу? Выгода выгодой, но затраты на получение выгод не должны превышать последние». Кто знает, на мой взгляд, вообще связываться не надо. Может быть, может быть. А турки, я думаю, точно узнали об этом деле. Вот великий визирий не вынес душевных терзаний. А мне казалось, что дружба с нами и персами была в его интересах. А он там один? Да и торговля толком с османами у нас так и не началась. Да, теперь будем ждать бунта Крыма думаешь хан рискнет уверен да и вообще какая то каша начинает завариваться вокруг нас выглядит так будто нас пытаются втянуть в какую то мутную историю и мне это категорически не нравится текст читал антон макаров дорогие друзья если вам интересно когда будет продолжение то подписывайтесь на мою группу вконтакте Диктор Макаров «Услышимся!»